Глава 12 «Мы гуляем по Парламент-Хилл. Не знаю, почему я так и не смогла уехать из этого района. Чувство вины преследует меня как привидение, не находящее упокоение». «Что мы наделали, Софи? спрашивает мама. В ее бездонных глазах стоят слезы. «Все эти женщины! Бедная малышка! Мы не могли знать». Он всех обманул. Разве? Или он таким не был? Каждый раз одно и то же. Все разговоры о том, что нам следовало сделать, как мы не распознали, что живем с чудовищем, заканчиваются одинаково. Был ли он и вправду монстром? Действительно ли он серийный убийца, на чьих руках кровь всех этих жертв? Или за решетку отправили невиновного? Неожиданная развязка. Змеиный укус. Если он ни в чем не виноват, значит, виновно я. Как стыдно. Современный Иуда. Ничего хорошего. Я должна узнать правду, но подарит ли она свободу? Или зароет меня еще глубже? Мой психолог часто задает такие вопросы, но ответа на них у меня нет. «Я уже не знаю, кто такой Мэтти», — в который раз объясняю я. «Даже о себе ничего не знаю. Кто я?» Словно берешь дамский роман и, перевалив за середину, понимаешь, что это вовсе не то, чем казалось, а настоящий ужастик. На этом моменте Дженнис подается вперед, сложив руки на коленях, и по наклоняет голову. С этой обходительной женщиной с вкратчивыми манерами и выбивающимися из пучка прядками волос я вижусь еженедельно. Она меня спасает, как якорь. И все же ее помощь бесполезна. «Это не его история, Софи», — говорит она. «Ты творишь ее сама, и тебе решать, какой будет финал». Я ковыряю за заусенцы, как обычно, до крови. «Вы ошибаетесь». Это всегда была его история. Тогда и сейчас. Дженнис предсказуемо возражает, приводит заезженные аргументы под новым соусом, но ей меня не убедить. Газетам и издателям тоже не удалось добиться от меня продажи прав на, как они это называют, мою версию. Один особенно назойливый журналист из «Бульварной газетенки» предложил назвать статью «Дочь серийного убийцы. Жизнь с Мэтти Мелгреном». Когда я запротестовала, что не прихожусь ему дочерью, мне было сказано, что того, насколько мы были близки, достаточно. Хотя тест ДНК этой близости не показал бы. Я заблокировала Настырного Писаку, но он, конечно, был прав. Именно в этом заключалась проблема – Поэтому мне так сложно было пережить вынесенный Мэтти приговор. Он не просто встречался с моей мамой. Он почти стал для меня отцом. Другого у меня не было. Поэтому я не могу отмахнуться от того, что произошло с теми женщинами. Не могу отогнать это воспоминание как нечто чуждое. Я отравлена ядом преступлений, его это рук дело или нет, будто мы один организм. Дорожка извивается, и нам открывается вид на чуть зыбкие в тумане красоты столицы. Волшебный замок возносится к облакам. Лондонское колесо обозрения, деловой квартал каннери Уорф, собор святого Павла, в котором венчались Чарльз и Диана в день, когда обнаружили труп Шерилл Норт. Делаю глубокий вдох, и, как меня учили, пытаюсь сосредоточиться на текущем моменте. Холодный свежий воздух пахнет землей и осенью. Поют птицы. Заходящее солнце, пробивающееся сквозь деревья, подсвечивает желто-красные, словно вымазанные кровью листья. Сердце уже не пытается вырваться из груди. Я иду по лужайкам Парламент-Хилл, а рядом, виляя бедрами, трусит бастер. Проходя мимо собачников, обмениваюсь формально небрежным «здрасте». Не останавливаюсь. Дальше по тропинке, мимо кафе и детской площадки. Передо мной беговая дорожка. Сегодня здесь никого нет, а мне все же видятся двое. Молодая женщина, чуть за 20, стройная, темные кудри, и мужчина с золотистыми волосами. Меня пробирает мороз, волной по телу проходит электричество, волоски на шее встают дыбом, Похлопываю себя по боку и ускоряю шаг. «За мной, Бастер!» Прошло 20 лет, а я так и не смогла подойти ближе.